Часть ч е т в р т Глава п е К Нижнему Бинфилду я подъехал со стороны Чамфордского холма. В городок вели четыре дороги. Самый прямой путь был через Уолтон, но мне захотелось вернуться так, как мы обычно возвращались с рыбалки на Темзе. Переваливаешь вершину холма, деревья расступаются, и видишь внизу в долине Нижний Бинфилд. Странное чувство возникает, когда вновь появляешься в краях, где не бывал двадцать лет. Вроде бы все отлично помнишь, и все оказывается не так. И расстояния другие, и разные приметные детали словно бы передвинулись. Склон ведь уж точно был гораздо круче, а этот поворот ведь точно был не здесь. К тому же что-то помнишь очень ясно, но в некий конкретный момент... Запомнилось, например, поле, каким оно увиделось однажды в дождливый холодный день, когда трава на выгоне о т л и в а л а с и н е в о й и у подгнившей замшелой ограды стояла пялись на тебя корова. Спустя двадцать лет возвращаешься страшно удивлен, не обнаружив на прежнем месте той коровы с тем ее взглядом. На Чемфорском холме я убедился, что картина в моей памяти создана более всего воображением. Хотя кое-что действительно изменилось. Щебёночная дорога — помнились её ухабы под велосипедным колесом — превратилась в залитое гудроном шоссе и стала заметно шире. А вот деревьев явно поубавилось. Раньше над рядами кустов по сторонам дороги вздымались раскидистые буки, ветви их нередко сплетались высокими зелёными арками. Буки исчезли. Зато ближе к вершине холма появилось нечто определенно новенькое. Справа от шоссе красовалось скопище новомодных живописных коттеджей с широченными карнизами, розовыми беседками и прочей декоративной дребеденью. Известного сорта хоромы слишком изящного пошиба, чтобы вульгарно стоять в ряд, а потому натыканные густой россыпью с отдельными подъездными дорожками к каждому дому. Возле одного из них надпись на белом щите гласила Питомник, с и л ь х е м т е р ь е р ы элитные щенки, пансион для собак. Но это-то разве могло быть здесь? А что же было? Я напряг память. Ага, вспомнил. Вместо данного поселения тут была дубовая роща. Деревья росли так густо, что оставались тонкими дубками, и весной вся земля под ними цвела сплошным ковром анимонов. И уж, конечно, никаких домов так далеко от города не строили. Я въехал на вершину холма. Ну, вот еще минута. И внизу предстанет Нижний Бинфилд. Нижний Бинфилд! Стоит ли притворяться, что я был спокоен? От одного предчувствия внутри что-то ухнуло и взмыло. Сердце дрогнуло. Сейчас я увижу его. Сейчас, сейчас. Я выключил сцепление, нажал на тормоз и... Боже мой! Да-да, вам, разумеется, понятно, что открылось. Вам, но не мне тогда. Не правда ли, только последний идиот мог этого не ожидать? И тем последним идиотом был как раз я. Но обалдел я поначалу даже не от неожиданного зрелища. В первый момент вопрос — где? Где он, Нижний Бинфилд? Не то чтобы его разрушили, снесли, его попросту проглотили. То, что раскинулось внизу, являлось большим солидным промышленным городом. Я помню, ох, как хорошо я помню, и тут, уверен, память меня не подводит, каким с холма виделся Нижний Бинфилд. Главная улица длиной примерно с четверть мили, и весь городок, кроме нескольких домов поодаль, в плане крестом. Основными городскими вехами в ы с и л и с ь церковная башня и труба пивоваренного завода, а сейчас я даже не смог их различить. Всю длину и склоны до середины холмов затопила новейшая застройка. Справа блестело несколько акров совершенно одинаковых ярко-красных крыш, надполагать ансамбль муниципальных учреждений. — А мой-то Нижний Бинфилд? Где родной городок? — Да где-то тут. Все столь мне памятное затонуло в пучине кирпичного моря. Из полудюжины ныне торчавших фабричных труб не удалось даже узнать ту, что дымило над пивоваренным заводом. В восточной части появились две огромные фабрики из стекла и бетона. Город разросся, — начал соображать е Население прежде двухтысячного городка теперь должно быть составляет тысяч двадцать пять, не меньше. Единственным, чего не коснулись перемены, остался, по-видимому, Бинфилдхаус. Виделся он лишь крохотным светлым пятнышком, но, как раньше, белел в гуще букового леса на вершине противоположного холма, и город туда еще не добрался. Пока я смотрел, из-за холмов показалось з а г у д е л а над городом стая черных бомбардировщиков. Включив мотор, я медленно поехал вниз. На полпути к долине показались тесные ряды домов. Таких, знаете, типовых, уныло-одинаковых домишек, что лезут сплошной массой и уступами крыша над крышей лепятся по склону. Однако, не доехав до домов, я вновь затормозил. Слева имелось еще кое-что абсолютно свеженькое кладбище. Остановившись у его крытых ворот, я пригляделся. Кладбище широко раскинулось акров на двадцать. От новых кладбищ с их голыми, недавно засыпанными гравием дорожками, резкими вставками золотого дерна и фабричной работы, мраморными ангелами, похожими на сахарные финтифлюшки свадебных тортов, всегда веет с однящей бесприютностью. Но сильнее всего меня царапнуло, что ничего подобного раньше вовсе не водилось. Не было никакого отдельного, отделенного от города кладбища. А здесь, помнится, была ферма. Ну да, молочное хозяйство, Блэкета. Сиротливый кладбищенский простор с особой силой дал почувствовать, до какой степени все изменилось. Дело не только в том, что стало много жителей, целых двадцать акров теперь нужно, чтобы хоронить покойников. Главное, их везут сюда и погребают за городской чертой. Заметили вы, как нынче делается? Новые кладбища непременно за окраиной в предместях. Давай-ка их куда-нибудь подальше с глаз долой. Невыносимы ведь жли напоминания о смерти. Даже в надписях на могильных плитах та же история. Никогда не напишут, что похороненный под плитой человек умер. Ну что вы! Он всего лишь покинул нас, либо уснул навеки. Раньше не так было. Кладбище помещалось в самом центре города. Ты каждый день мимо ходил, видел кусок земли, где лежит дед. где тебе самому когда-нибудь лежать. И нас не отвращило это смотреть на могилы. В жаркие дни мы наших мертвецов, признаться, даже носом чуяли, поскольку некоторые фамильные склепы были не слишком плотно замурованы. Я позволил машине тихонько катить с холма. Странно, ох, да чего же странно. Всю дорогу вниз стекли перед глазами призрачные картины, отчетливые видения деревьев, изгородей, бродящих коров, словно бы мне... Одновременно виделось два мира, словно сегодняшний реальный мир только просвечивал сквозь яркие картинки того старого. Вон поле, где бык гнался за малышкой Джинджер Роджерс, а вон местечко, где росли шампиньоны. Но не было вокруг полей, не было ни быков, ни грибов. Всюду дома, дома, голый кирпич, окна с пыльными занавесками и убожество задних двориков, где лишь чищоба сорняков, с едва пробившейся кое-где порослью чахлых шпорников. Сновали работяги, вытряхивали половики женщины, играли на асфальте дети и все-все незнакомые. Они глазели вслед моей машине, и это я был заявившимся вдруг чужаком для них, не знавших ничего про Нижний Бинфилд, никогда не слыхавших о Шутере и Уэзероле, Мистери Гримити и дяди и з и к и Илли, да и пори держу ни капли тем не обеспокоенных. Забавно, с какой быстротой ко всему привыкаешь. Пяти минут не прошло с момента, когда я, затаив дыхание, готовился снова увидеть Нижний Бинфилд, а то, что городок проглочен и затерян вроде древних столиц в джунглях Перу, уже стало обыденным фактом. Я пришел в себя, надо прям смотреть на вещи, в конце концов. Чего иного в о можно было ждать? Людям нужно жилье, и города должны расти. Кроме того, мой городок ведь не сожгли, не уничтожили. Пускай на месте окружавших его лугов теперь кишат дома, но где-то же он есть. И очень скоро я снова увижу церковный шпиль и трубу старой пивоварни, витрину отцовского магазина и рыночную конскую поилку. У п о д у ж ь я холма дорога в город расходилась. Я свернул влево, и через минуту заблудился. Не узнавалось ничего. Не угадывалось даже, далеко ли до прежних городских границ. Все, что я мог уразуметь, вот этой улицы раньше не было. Несколько сотен ярдов я катил по ней, довольно обшарпанной неказистой улице с фасадами прямо на тротуар, с мелькавшими на углах переулков б а к а л е й н ы м и лавками или пивнушками, и только недоумевал. Куда к черту она ведет? Наконец, притормозив возле ступившей на мостовую женщины в грязном переднике и без шляпы, я высунул голову из окна. — Прошу прощения, вы не скажете, как мне проехать к рыночной площади? Она, ой, даже нисколько ч и не знала. И выговор, и сам ответ выдавали привычку орудовать лопатой на картофельных полях Ланкашера. Многих северных теперь на юге Англии потоком изомнищавших краев Приметив парня в комбинезоне с мешком инструментов, я сделал новую попытку. На сей раз ответ прозвучал бойким лондонским говорком, хотя потребовал пары секунд раздумий. — К центру! Рынок! Рынок в аренде сейчас! — -а, а Может, вам старый рынок? Я подтвердил, что мне, видимо, старый. — Ну, тогда от развилки вправо и кругалем! о Путь оказался длинный. Мили, наверное, не было, но показалось. Миля! Дома, магазины, часовни, кинотеатры, футбольные площадки, новое, все новое. Опять шевельнулось чувство случившегося без меня вражеского вторжения. Лавины пришлых, набежавших из Ланкашера или лондонских предместьей, устроивших тут этот дикий хаос, не потрудившихся даже узнать и сохранить название главных пунктов городка. Впрочем, мгновение спустя я понял, почему наша главная рыночная площадь сделалась у них старым рынком. В центре сегодняшней городской территории шумела большая со светофорами весьма невнятной формы площадь, посередине которой монументальный бронзовый лев попирал орла. Надо полагать, нечто военно-мемориальное. Сплошь новостройки, сплошь у б о ж е с т в а Вам приходилось видеть эти за последние годы стремительно вспухшие, как волдыри, городки вроде Хейса, с л а о д а г г е н х е м а Голо и неуютно. Всюду грубая яркость свежих кирпичей, дешевка сомнительных, будто временных витрин с конфетами по сниженной цене и радиодеталями. Вот точно то же самое. Но неожиданно я вывернул на улицу рядом с рядами старых зданий. Черт возьми, главная улица! Да нет, память все же не подвела меня. Здесь-то мне был известен каждый дюйм. Еще пара сотен ярдов и рыночная площадь. Наш магазин располагался на другом конце главной улицы. Туда я хотел пойти после завтрака, остановившись, оставив вещи в Георгии. И каждый дом — воспоминания. И хоть вывески над большинством торговых заведений сменились, и предлагался в них теперь другой товар, я все тут узнавал. Лавка Лавгроу, лавка Тодда и большой темный магазин с наружными балками и слуховыми окнами Его занимал филиал Лили у а й т с где торговали тканями, где работала Элси. И магазин гриммета, похоже, по-прежнему бокалейный, а теперь к рыночной конской поилки. Машина, ехавшая впереди, мешала ее разглядеть. Наконец, у самой площади мешавшая машина ввильнула в сторону. Поилки не было. На ее месте стоял, наблюдая за транспортным движением, представитель автомобильной ассоциации. Кинув взгляд на мое авто, и, не увидев значка АА, меня он решил не приветствовать. Я свернул за угол, подъехал к Георгу. Исчезновение поилки настолько выбило меня из колеи, что я даже не посмотрел, торчит ли еще труба пивоваренного завода. В Георге тоже от прежнего сохранилось лишь название. Фасад обновили и принарядили до полного сходства с шаблоном курортных гостиниц. Вывеску поменяли. Интересно, за двадцать лет ни разу я ее не вспоминал, но сознание хранило примелькавшуюся с детства старую вывеску. Она мгновенно всплыла в памяти. Во всех деталях. Наивно намалеванная композиция изображала святого Георга на очень тощем коне, топчущем очень жирного дракона и в облупившемся углу на выгоревшей краске мелкими буковками подпись. «Уилл с а н ф о р д Маляр и плотник». Новую, чрезвычайно стильную вывеску, несомненно, писал подлинный живописец. Нынешний святой Георгий выглядел образцовым педиком. Мощеный двор, где когда-то стояли фермерские двуколки, куда выбегали накачавшиеся дорвоты пьянчуги, увеличился примерно втрое, стал бетонным, и по периметру обросы рядами гаражей. Поставив машину в гараж, я направился к дверям гостиницы. Человеческий мозг, если вы замечали, работает какими-то рывками. Никакое переживание долго не держится. п о с л е д н и й четверть часа я находился просто в шоке. Когда, глядя с Чемфордского холма, я вдруг увидел, что нет больше Нижнего Бинфилда, меня чуть удар не хватил. Открытие, что иконской поилки нет, сразило окончательно. По улицам я рулил в печали и унынии их овода. Но стоило мне вылезти из машины, нахлобучить Мягкую фетровую шляпу, как отлетели к дьяволу мрачные думы. Денёк был такой солнечный. Во дворе было так хорошо, так по-летнему цветы, в зелёных катках. Всякая прочая краса. К тому же я проголодался и предвкушал возможность неплохо перекусить. Ну, с важным видом захожу в гостиницу, а ко мне уже кинулись встретить, уже тащат следом мои чемоданы, чувствую себя э т к и м успешным, процветающим, и впечатление, видно, произвожу соответственное. Как пить дать солидный делаж, во всяком случае, если автомобиль мой не увидеть? Правильно, что я новый свой костюм надел. Чистая шерсть, синий, в узкую белую полоску. Он мне идет, и, как портные выражаются, стройнит. Нет, точно я в тот день тянул на биржевого брокера. И ведь приятно, согласитесь, чудесным июньским деньком, когда солнце играет в розовых геранях под окнами, Зайти в славный провинциальный ресторан, поджидающий тебя жарким из ягненка под мятным соусом. Не то чтобы гостиницы мне в радость, я их до черта повидал, и девяносто девять из ста завалящие номера для семейных пар и бизнесменов, вроде того бирмингемского роу-боттем-отеля, где я, предполагалось, сейчас занимал номер. Пять бобов за ночевку с завтраком, просто не всегда сырые, экраны в ванной не работают. Но Георг стал таким роскошным, не узнать. Ранечной гостиницей он назывался с большой натяжкой. Просто «пап», имевший пару комнатенок для приезжих и предлагавший по базарным дням фермерский ленч, ростбиф с Йоркширом, жирный яблочный пудинг и стилтонский сыр. Все нынче было по-другому. Только главная барная стойка, на которую я глянул мимоходом, выглядела как прежде. В коридоре, усланном мягким ковром, у к р а ш е н н ы м по стенам гравюрами со сценами охоты, медными плошками и прочим антикварным хламом, смутно вспомнились звеневшие тут под ногами каменные плиты, запах, пропитавшийся пивным духом штукатурки. Шикарная молодая особа в черном платье с модной завивкой, надо думать, администратор, попросила представиться для записи в регистрационной книге. «Желаете номер, сэр?» «Конечно, сэр. Будьте любезны ваше имя, сэр. Я чуть помедлил. Наконец-то миг триумфа. Знакома ей наверняка моя фамилия, нечастая и выбита на многих плитах церковного кладбища. Семейство наше было из самых почтенных в городе — Нижнебинфилдские боулинги. И хотя несколько неловко обнаруживать свое известное имя, я был готов достойно встретить это испытание. — Боулинг, — очень отчетливо произнес я. — Мистер Джордж Боулинг. — Да, сэр, записываю. «Простите, Боу или Боа?» «Спасибо, сэр. Вы прибыли из Лондона, сэр». Отклика никакого, ноль эмоций. Слыхом не слыхивала обо мне. Знать не знала про Джорджа Боулинга, сына Сэмюэля Боулинга. Того самого Сэмюэля Боулинга, который, черт побери, более тридцати лет каждую субботу выпивал свои полпинты в этом пабе.